Часть 1. Глава 1. Декабрь 1124 года. Между речкой Горыни и лучей. Село Оратное. Казалось бы, дорога ровная, накатанная, кобыла молодая, сильная, сани почти пустые, должны были бы уйти, но волки догоняли. Не очень быстро, но упорно и неумолимо. Ржуха своим лошадиным умом и сама прекрасно понимала, чем может закончиться эта гонка. Поэтому мать не нахлёстывала её, а только повторяла, как заведённая: "Ну, милая, выноси, ну, милая, давай". Если сначала, когда волки только появились, она произносила это совсем не громко, то сейчас уже кричала в полный голос, словно от громкости её крика зависела скорость теней. Мишка всё пытался пересчитать преследователей, но постоянно сбивался, то на четвёртом, то на пятом. Рядом с сонями властался в беге чиф Молодой пёс вовсе не трусил и не собирался бросать хозяев, спасая свою собачью шкуру. Один на один он вполне способен был выйти против матерого волка, и результат схватки не предсказал бы никто. Ну, кидаться одному против да сколько же их? 1 2 3 4 7. Вроде бы днём нападать не должны. Совсем оsатанели с голодухи, что ли? Должны и не должны, а вот напали всё. Блин, догоняют. ну идём. Семь штук. А у меня восемь выстрелов. Мазать нельзя. Есть ещё нож топоры и чиф. Хотя бы одного он на себя возьмёт. Всё равно мазать нельзя. "Меня стреляй", крикнула, обернувшись к сыну мать. "Рана, мам, далеко ещё". Мишка опёр самострел в задок сони и надавил ногой на рычаг. Сидя взводить оружие было неудобно, но вставать в несущихся сонях покрыгивающих на каждом ухабе, он не решался. Наконец, стопор щёлкнул, и Мишка полез в сумку за болтом, забыв снять с руки рукавицу. Пыргнул себе про себя, освободил руку и снова полез в сумку. Пока он возился, один из волков, почему-то не самый крупный, заметно вырвался вперёд. Мишка, упёр приклад к ноге и попытался прицелиться, ожидая, когда попадётся хотя бы небольшой ровный участок дороги. и сани перестанут подпрыгивать. Приклад. Не было на Руси ещё таких прикладов. Обычно при стрельбе самострел зажимали под мышкой. Да и вообще в 12 веке самострел, арбалет, как называется это оружие на западе, был речайшей вещью. А уж в руках тринадцатилетнего пацана. Только вот и пацанов таких на Руси тоже днём с огнём не сыщешь. Кто ещё может похвастаться, что живёт уже вторую жизнь? А в первой прожил, вернее проживет, 900 лет спустя, 48 полноценных лет. Но сейчас эта вторая жизнь может запросто закончиться, в сущности, толком и не начавшись. Сани, наконец, пошли ровно, давая возможность прицелиться. Мишка нажал на спуск. Есть! Передний хищник кувыркнулся через голову и остался лежать на дороге. Стая хором взвыла и, кажется, даже прибавила худу. Почему? Почему? должны же остановиться и начать рвать упавшего. Неужели волчья свадьба, и я грохнул волчицу. Но теперь действительно приехали. Будут гнать, пока всех не перебьём или они нас. Мишка торопливо нажал ногой на ногой рычаг, но вместо того, чтобы взвести самострел, поехал на заднице к середине саней, прямо матери под нами. От неожиданного толчка под коленки Утольпа догнулись ноги, и она всем весом осел на мишки на плечи. Даже в спине что-то хрустнуло, и некоторое время, показавшееся мишки вечностью, мать и сын барахтались, пытаясь придать своим телам нормальное положение. Буквально физически ощущая, как уходят драгоценные мгновения, мишка наконец смог поднять голову и взглянуть на дорогу. Волки приблизились ещё больше. Теперь впереди мётся самый крупный волчара, и Мишке показалось, что гонится тот уже не просто за сонями, а именно за ним, убийцей волчицы. Чтобы снова не поехать, Мишка просунул левую ногу под поперечную жердь, а правой всё-таки взвёл тугой рычаг. Болт словно сам прыгнул на направляющие. Мишка нажал на спуск, и в этот самый момент сани тряхнула на очередном ухабе. Болт Взрыл снег перед передними лапами волка. Снова возня с рычагом. Тягостное ожидание перерыва в тряске. Выстрел. Болт вошел прямо в оскаленную пасть переднего зверя. Пять болтов в сумке. Их тоже пять. Нельзя мазать. Скрип рычага. Щелчок стопора. Пауза. Выстрел. Есть. Снова повторение всего цикла. Выстрел практически в упор. Есть. Есть. Опять скрипы чига слева сплетаются в клубок серые и черно-рыжие тела. Чиф принял бой. Болт. Наложить болт Мишка не успел. Ближайший к саням зверь прыгнул на него, целясь клыками в горло. Машинально прикрывшись самострелом, Мишка от толчка непроизвольно нажал на спуск, и освобожденная тетива, словно с саблей, рубанула по попавшей под нее волчьей лапе. Мишка изо всех сил ударил волка зажатой в правой руке болтом. На коричневый пошёл в шею, прямо в глаза брызнула кровь. Больше ничего он сделать уже не успел. Слишком быстро всё произошло. Прыжок в стане ещё одного зверя, отчаянный крик матери, взмах топором её руки и сумасшедший прыжок сами на ухаби. Внезапно почувствовал, что остался в стане один. Мишка, размазывая по лицу кровь, протёр глаза и огляделся. Волков он не увидел. Рыжуха по-прежнему неслась голубом в мать. Матери не было, не было в санях. За намотанную на левую руку вожжи Рыжуха волокла ее по дороге. Разрывая лошади рот, Мишка изо всех сил тянул на себя вожжи, пока не заставил Рыжуху сначала перейти на шаг, а потом и вовсе остановиться. «Мама! Мама! Слышишь? Мама, очнись!» «Мишаня!» — мать открыла глаза. «У тебя кровь. Это Волчий. Мама, ты как? Болит что-нибудь? Это ничего, сынок, пройдёт. Помоги подняться. Сам-то цел? Господи, на ней наверно живого места нет, а она бабня. Надо её в сани поднять как-то. Волков не видно, неужели отбились? Напрягая все не великие силы, 13-летний Ватела Мишка помог матери приподняться и перевалиться в сани. Мишаня, Волков не видишь? Нет. Живых не вижу, только побитые лежат. Я топор обронила, сходи поищи. Крыжуха назад не пойдёт. Я сам стрел потерял тоже, и чиф ещё. Вот и сходи. Топор обнаружился не очень-то и далеко, рядом с крововленным трупом волка с перерубленным хребтом. Рядом, пытаясь отпасти, возился ещё один зверь. Правая передняя лапа перебита этикой. Безжизненно болталась, и с пробитой наконечником болта шеи хлистала кровь. Тут же валялся и самострел. Мишка подобрал топор, и, хотя ясно было видно, что волк не жилец, мстительно охряснул его обухом по голове. С топором и самострелом вернуться к саням. Мать лежала, закрыв глаза. Лицо было бледным. «Мам, ты как? Плохо тебе?» «Уже легче». Мать приоткрыла глаза. «Мам, ты как?» Рыжуха отдышится немного и поерит. Мам, мне бы волты собрать и чифа поглядеть в дуг живой. Может, ещё и волков заберём. Зимний мех хороший. Как же ты их соберёшь? мат говорила, хотя и слабым голосом, но вполне отчётливо. Мы же версты 2 проскакали. Попробуй рыжуху под ущцы взять. Если пойдёт с тобой на волчий запах, тогда соберём. Если нет, ничего не поделаешь. А может, не надо? Тебе, наверное, к лекарке нужно. Легче мне, легче. Мать с мешкиной помощью села в санях. А вон и Чиф, смотри. Весь перемазанный своей и чужой кровью, с располосованными волчьими клыками плечом, Чиф, прихрамывая, рысил по дороге, скалясь и порыкивая на попадавшиеся по пути волчьи трупы. Добравшись до хозяев, Чиф забрался в сани и улегся у матери под боком. Тут-то и стало понятно, как крепко ему досталось. Обычно таких вольностей он себе не позволял. Да и в сане он именно залез, а не запрыгнул, как сделала бы это на его месте любая здоровая собака. Какое нахрен собирание болтов и трофеев? Двое тяжелых, а до дома не меньше часа пилить. Но у болтов жалко до слез. С каждым, как с ребенком, намаялся, пока до кондиции довел. Опять же шкуры. Малышне теплую обижонку пошить. Что ж делать-то? Марч, видимо, почувствовал в его колебаниях, снова предложила: "Попробуй рыжуху подольше поисти, её всё равно после такой скачки вываживать надо, и снег не давай ей глотать, застудится". Мишка заставил лошадь развернуться они и повёл её по дороге назад. Как только она приблизилась к первому волчьему трупу, рыжуха будто заопянелась, начала храпеть и вырываться, но тут из саней раздалось грозное рычание, и кобыла сразу же присмирела. Чиф, золото, а не пес, въехал в ситуацию, даже пребывая в весьма плачевном состоянии, и быстро напомнил лошади ее позицию в дворовой табеле о рангах. Как это у него получалось, понять Мишка не мог, но примерно с год назад, как только Чиф превратился из щенка в молодого кобеля весьма приличных размеров, он быстро и, как показала практика, очень доходчиво, объяснил всем обитателям подворья, не относящимся к их гомо-сапиенсам, что подчиняться ему следует без прикословно. Сделал он это очень умело, минуя нас серьёзных трав, и не задавив даже самого маленького цыплёнка. И с тех пор поддерживал дисциплину в рядах скотского контингента, что называется железной рукой, хотя рук-то у него как раз и не было. В общем, имя своё чиф оправдывал стопроцентно. Только две группы, проживавшие на подворье живности, ему своей воле подчинить не удалось. Первое безмозглой демократии Насикомы. Эти, напротив, пренебрегая субординацией, кусали диктатора так же, как и всех остальных. Вторая диверсионные отряды крысунов. Попавшихся ему крыс и мышей чиздовил без пощады, но настоящие специалисты по антитеррористической борьбе кошки. В XII веке на Руси ещё были чрезвычайной редкостью. А 2 года назад Мишка шел по улице по каким-то своим делам и, проходя мимо распахнутых ворот подворья старосты Аристарха Семеновича, услышал сначала отчаянный щенячий писк, затем энергичное ругательство, произнесенное голосом хозяина дома, а потом и увидел, как староста пинком ноги вышвыривает за ворота черно-рыжий комочек. Щенок шлепнулся на утоптанный снег и замер без движения и звука. Перед мордочкой на снегу расплывалась маленькая кровавая пятнышка. Какая сила кинула Мишку на колени перед щенком и заставила, осторожно подняв его, суметь за пазуху. Мишка потом долго над этим размышлял, но к однозначному выводу так и не пришел. «Дядя Аристарх, можно я заберу его?» «Да провалитесь вы оба, глаза мои вас не видели!» Не был стараст, а не злым, не особенно ругательным мужиком, наоборот. считался человеком спокойным и рассудительным. Видимо, так уж случай распорядился. Сверное настроение или какая-то неприятность. Да ещё щенок его время под ноги сунулся. Это да всё это на глазах у пацана. В общем, все остались при своих интересах. Староста душу отлил, щенок обрёл доброго хозяина, а Мишка за даром заполучил пса таких, кстати, что в иных обстоятельствах за него пришлось бы отдать трёх-четырёх овец. Да может, и ещё чего-нибудь в придачу. Щинка тогда ещё без изменного. Он притащил к Мике, дочке Лекарки. В оплату за лечение он предложил ей единственную и имевшуюся у него более или менее ценную вещь преслице. Каменное колечко, которое женщина носила для утяжеления на веретено. Нашёл он его ещё летом в речном песке. Дома преслице оказалась безнадежно и долго валялась на полке в кладовке. Пряслица Юлька не взяла но щенка, хотя было ей всего 10 лет. Выходила за одно, дав Мишке несколько ценных советов по воспитанию пса. А об оплате высказалась очень неопределённо: после мы сочтёмся при случае. Зная извечный юлькин характер, Мишка потом долго терзался дурным бипикчувствием в ожидании этого самого случая. Но по прошествии времени всё как-то забылось само собой. И вот прошло два года. Каждую волчью тушу, втаскиваемую Мишкой в сани, Чиф встречал грозным рыком. То ли выражал свои эмоции, то ли предупреждая рыжуху о необходимости соблюдать сдержанность. Волки, хотя и тощие, для 13-летнего пацана были грузом почти неподъемным. Мишка сначала закидывал в сани задние ноги, потом переваливал все остальное. Каждый раз, вернувшись к саням, спрашивал мать о самочувствии, не столько вникая в смысл ответа, сколько слушая голос. Мать отвечала негромко, но внятно, и Мишка, повозившись с тушей очередного волка, направлял сани дальше. Насчет двух верст мать ошиблась. В ситуации смертельной опасности людям почти всегда кажется, что все длилось очень долго. Секунды превращаются в минуту, минуты в десятки минут или даже часы. Волчьи тела оказались разбросанными на расстоянии полукилометра по меркам 20 века. Один волк Мишка так и не нашел, тот самый, которым он бил волка как ножом, но искать его не осталось уже ни сил, ни желания. Снова развернув сани на 180 градусов, Мишка погнал Ижуху в сторону села.